Седлер, профессор Калифорнийского университета. Интервью, опубликованное в Вашингтон Пост. Полгода назад русские взорвали на арктическом полигоне термоядерную бомбу. Как было некритично и многократно процитировано нашей прессой, невероятно разрушительной силы. Как и разработанные научным коллективом под моим руководством наши собственные термоядерные устройства, которое мы также испытали в прошлом году на Атолле-Бикини. Это так называемая "The сар бомба Работает на совершенно ином физическом принципе, чем деление атомного ядра урана или плутония. Супербомбы нового поколения имеют в основе реакцию синтеза изотопов водорода и, главное, преимущество этого процесса в том, что если мощность урановой или плутониевой бомбы имеет непреодолимый предел, установленный законами физики, поскольку нельзя увеличить количество атомной взрывчатки сверхкритической массы, в которой реакция начнется самопроизвольно, а значит, под взрыв такой бомбы первыми попадут ее же создатели, то силу водородной бомбы можно увеличивать практически безгранично. На этом пути есть некоторые проблемы, но они не носят принципиально неразрешимого в рамках закона природы характера. Это именно инженерные задачи. Нам, физикам, теория сверхмощного термоядерного взрыва известна уже давно. Так что русская сверхбомба представляет собой всего лишь воплощенную в металле хорошо знакомую нам технологию. Проблема не в том, что русские уже имеют такие супербомбы, пригодные к применению на вооружении своей армии. И более того, я подозреваю, что они имели их уже пять с половиной лет назад, хотя и более слабые, поскольку то, что они сбросили на Шанхайский порт, по силе взрыва скорее соответствовало именно водородному, а не атомному заряду. Проблема в том, что космические ракеты, если они будут использованы, для доставки этих супербомб к цели перехватить практически невозможно. Пока русские отправили на орбиту с последующей мягкой посадкой безобидную капсулу с собакой. Но это именно пока. Точно так же, как они сами официально заявили, мощь их бомб пока что ограничивается эквивалентом 50 мегатонн тротила. Но, как я объяснил выше, Создание водородных супербомб в 100, 200, 500 мегатон, в 500 мегатонн, в гигатонну и даже в 10 гигатонн ⁇ вопрос чисто технический, а лишь вопрос времени и ресурсов. А также нет гарантий, что невозможно в перспективе сделать такой заряд в габаритах, подъемных для ракеты. Или же построить специально для него суперракету, способную сначала вывести его на орбиту, а затем в нужный момент поразить любую цель на Земле. А может, эти технологии уже известны Сталину, и он сейчас штампует это дьявольское оружие сотнями и тысячами. Мой научный коллега и одновременно идеологический оппонент Роберт Оппенгеймер, вместе с несколькими примкнувшими к нему, американскими, британскими и французскими, Физиками и атомщиками выражают мнение, что Соединенным Штатам вовсе не следует разрабатывать и принимать на вооружение сверхмощные водородные боезаряды. Аргументируют они это тем, что такую супербомбу бесполезно применять на поле боя, привычно нам войны, ведущейся по правилам цивилизованных народов, ибо на стороне противника просто нет военных целей для уничтожения которых потребна столь избыточная мощь, в то время как неизбежные гигантские сопутствующие потери гражданского населения, хоть и вражеского, однозначно будут расценены людьми свободного мира как акт чудовищного геноцида и козырь для противной стороны в идеологической и пропагандистской борьбе. А потому... Лучше вместо каждой такой супербомбы сделать побольше стандартных атомных или меньшее количество малокалиберных водородных. Боюсь, что у моих коллег-оппонентов не хватает духа открыто признать, что так оно и есть, что водородные супербомбы способны мгновенно испефелить густонаселенный мегаполис, округ или даже целый штат не меньше, чем за полчаса доставляемые неперехватываемыми межконтинентальными баллистическими ракетами на другой полушарии планеты. Это не оружие войны, а орудие геноцида, террора и шантажа. Подобно тому кантонскому ультиматуму, что был предъявлен нам в Китае в прошлом году, и весьма вероятно будет предъявлен в этом году британцам по вопросу Гонконга, Сдавайтесь или сгорите. Да, это воистину абсолютное оружие дьявола, ибо оно разрушает все существующие воронительные рубежи в мире. И если СССР все еще считает себя цивилизованной страной, то он, во по исполнении последней воли великого Эйнштейна, обязан немедленно предоставить человечеству всю информацию об этом оружии, чтобы затем... Международная комиссия из самых авторитетных экспертов дала квалифицированное заключение, должно ли это оружие быть уничтожено и впредь поставлено под абсолютный запрет или полностью передано в распоряжении Международного органа контроля под эгидой ООН. Отказывая советов принять эти разумные с точки зрения всех людей доброй воли требования, де-факто означает объявление ими войны всему цивилизованному миру, пока отложены на какой-то срок, но от того обещающие стать еще более разрушительной. А потому, если русские не примут эти условия, мы должны быть готовы к войне. Большой, всеобщей войне, где уже не будет таких понятий, как гражданские, некомбатанты и безопасный тыл. Потому что когда русские коммунисты получат много ракет с гигатонными бомбами или запустят на орбиту уже не милых собачек, а космический дредноут, несущий эти бомбы в любое место нашей планеты, то свободному миру просто придет конец. Сами понятия демократия, свобода, религия и собственность сгорят вместе с их адептами, в пламени термоядерного пожара и кажутся навеки вычеркнуты из человеческого языка над свободными народами осуществят геноцид превосходящий холокост гитлера а те кто сдастся и примет кантонский ультиматум погонят в рабство колхозов и лагерей коммунизм настанет по всему миру и уже не останется силы способной его свергнуть Я призываю правительство и народ Соединенных Штатов осознать надвигающуюся опасность и вложить все усилия, не жалеть ни денег, ни времени, ни ресурсов ради того, чтобы описанная мной катастрофа не случилась. Я читал доклад комиссии Гилмора. Если даже те сведения, к которым мне был предоставлен допуск, правдивы, то происходящее в нашей ракетно-космической программе Нельзя назвать иными словами, чем глупость и преступление. Я хотел бы спросить у тех политиков, кто в свое время отказался обеспечить должное финансирование и ресурсы нашим ученым и инженерам, равно как и у тех чинов на местах, кто вместо исполнения служебного долга погряз в мелочной бюрократии и междоусобных дрязгах. Вы на кого вообще работаете? На нашу страну или на ее врагов? Или вы хотите, чтобы судьба Соединенных Штатов и американского народа, как и других народов свободного мира, оказалась в руках тирана, перед которым Аттилла и Чингисхан — невинные младенцы? Я верю, что этого не случится, что в американском народе еще сохранился дух великих борцов за независимость и свободу, смелых пионеров-первооткрывателей, позволяющих выжить и победить, что мы все сумеем достойно ответить и на эту угрозу, и что Соединенные Штаты будут в этом примером для всех народов свободного мира. Паримач карикатура, после перепечатана многими европейскими газетами. Сталин В образе и доспехах Чингисхана, держа в руке ракету, как копье. Перед ним лежит Америка, видя статуи свободы, раскинувшие ноги. Подпись «Убейте меня быстро и без мучений». Вашингтон пост. Карикатура после перепечатана американскими газетами. Сталин в том же образе, а перед ним лежит Марианна Франция в той же позе, Подпись 1814, 1870, 1940. Расслабиться и получить удовольствие от русского и германского насилия — это уже привычка. Из выступления представителя США в ООН 8 марта 1956 года. Не прошло еще и 12 лет, как в многострадальном старом свете. Завершилась Великая война, принесшая несчастливые бедствия, как там снова сгущаются тучи военной грозы. Моя страна, Соединенный Штаты Америки, помнит, какую помощь оказала нам Франция во время нашей славной революции, освобождение от деспотии. Франция сегодня — это последний плод свободы и демократии в Европе, и судьба этой страны не безразлична нам. Мы крайне обеспокоены кризисом во франко-германских отношениях, наградящих говорится в новую войну. Мы с тревогой наблюдаем, как армия ГДР под командой таких печально известных лиц, как Роммель, Готт, Гудариан, концентрируется на французской границе в полной готовности к вторжению, имея многократное превосходство над французской армией даже без учета находящихся на территории ГДР советских войск. Положение Франции сейчас подобно беззащитной жертве, которую в темном переулке встретили два бандита, вооруженные до зубов. Моя страна не может оставаться без участия к готовящемуся развою и заявляет, что в случае войны окажет Франции поддержку вплоть до прямой военной помощи. Войны однако не будет, если ГДР и СССР примут французские мирные инициативы, которые моя страна считает полностью справедливыми, и в случае их принятия могущими гарантировать мир в Европе на многие десятилетия. Если же эти предложения будут отвергнуты Советской и Германской стороной, вся ответственность на возможные последствия ляжет на Москву. И Берлин. Ответ представителя СССР в ООН. В ответ на выступление моего американского коллеги, я хотел бы напомнить всей аудитории о содержании упомянутых французских мирных инициатив, которые и вызвали столь резкое неприятие правительством ГДР, что мой коллега назвал это европейским кризисом. Пункт первый. Уплата ГДР репараций французской стороне, причем за обе великие войны, однако Франция добровольно вошла в Еврореих, то есть приняла на себя свою долю ответственности за преступления гитлеровского режима, а значит, юридически изменила статус из жертв преступления в сообщники. Тогда о какой репарации может идти речь? Или же давайте тогда поднимем и вопрос о репарациях со стороны Франции как члена Еврорейха в пользу СССР, США, Англии, а также всех стран, пострадавших от нацистской агрессии. Насколько мне известно, в этом качестве Франция пока не заплатила ни франка. Тогда как она может требовать репарации себе? Что же касается репараций за Первую Великую войну? Да разве ГДР объявляла себя правоприемницей Кайзеррайха? И странное дело происходит с суммой французских претензий. Я напомню, что еще год назад в Париже озвучивали размер в 5 миллиардов. Теперь уже 30. Ну а отдельные представители бульварной прессы уже вопят о триллионе репараций, получив которую каждый француз может жить как рантье. Смех в зале. Пункт второй По сути, разоружение ГДР, одностороннее сокращение народной армии и вывод из ГДР советских войск, поскольку из Франции выведены части армии США. Замечу лишь, что приведенные выкладки, показывающие французскую военную слабость, недостоверны. На каком основании в них Не учтены французские вооруженные силы на заморских территориях, а также кратное превосходство ВМФ Франции над Фольксмариной ГДР. Главное же, Франция активно развивает собственную атомную программу и в самом ближайшем времени может стать еще одной ядерной державой. И что тогда? Уже ГДР может на полном основании заявить, о подавляющем французском превосходстве. того среди стран Атлантического Союза будет целых три обладательницы ядерного оружия, а среди участников Московского договора только СССР. Вот отчего советские войска вынуждены находиться на территории наших союзников в качестве гаранта их безопасности. Замечу также, что Франция, как бывший член Еврорейха, Вообще-то должна находиться под ограничениями, запрещающими ей создание наиболее разрушительного вооружения. Однако этот договор не был ратифицирован как раз представителями США и Англии. И пункт третий. Категорическое требование безопасной границы по Рейну, то есть требование к ГДР передать Франции часть своей территории, Без всяких оснований, потому что мы так хотим. Простите, но в истории войны начинались из-за меньшего. да если в свою очередь ГДР решит, что безопасная граница с Францией должна проходить сильно западнее, чем сейчас? И кто-то может назвать все эти три пункта мирной инициативой? Это скорее ультиматум, подкрепленный, я напомню, маневрами французской армии в опасной близости от границы с ГДР, вызвавшими вполне естественно ответные меры с германской стороны. А что будет дальше? Военная провокация с французской стороны, крики об агрессии и вмешательство США, о котором только что объявил американский коллега. И кто при этом хотел войны, кто истинный ее инициатор? СССР не может считать односторонние уступки со стороны ГДР путем к миру и заверяет, что в случае нападения на ГДР любой страны СССР окажет своему союзнику любую помощь, включая прямую военную. И ответственность за развязывание войны ляжет целиком на те круги Франции и США, кто сочли возможным разговаривать с нашими союзниками. На языке ультиматумов и силы